Это новое министерство было кратковременно. Фурке быстро лишился бодрости духа, и королева добилась, наконец, назначения архиепископа Тулузского, который по уму и характеру совершенно не соответствовал обстоятельствам, испытываемым Францией. С самого начала своего управления он начал приносить жертвы общему мнению, которое, встречаясь лишь со слабостью, становилось со дня на день все требовательнее. От собрания на табли нельзя было добиться ничего, кроме жалоб и совета созвать генеральные штаты. И действительно, я не вижу, каким способом на табли могли бы сделать что-нибудь сверх того, что они делали. Ни одна уступка с их стороны не могла иметь никакого значения, потому что реально у них не было на это власти. Не приведя ни к чему, они стали бы только ненавистны. Их созыв представлял поэтому огромную ошибку, коль скоро не было уверенности в том, что удастся руководить их совещаниями. Так как компетенция парламентов была поставлена под вопрос или, скорее, их некомпетентность, считалась установленной самым фактом созыва на таблии, то они не могли уже ничего сделать, поэтому они отказались сделать то, что от них требовали, говоря, что они не имеют на это права. За это они были наказаны изгнанием, что сделало их популярными, вскоре их снова созвали, что дало им еще больше почувствовать свое значение и побуждало их воздерживаться от всего того, что могло бы их скомпрометировать. После того, как все эти попытки послужили лишь к обнаружению пределов королевской власти, не принеся ей никакой пользы, оставалось на выбор либо обходиться собственными средствами, не требуя ни от кого жертв, что было невозможно. вследствие дефицита, либо же созвать генеральные штаты. Борьба архиепископа Тулузского с парламентами настолько занимательна, что я счел нужным познакомиться со всеми ее подробностями в следующей главе этих воспоминаний, специально ей посвященной. Смотри за текстовое примечание 26-е. Герцог Орлеанский, политическая деятельность которого особенно тесно связана с борьбой парламентов в той эпохи. естественно играет в ней главную роль страница сто ни одно из мероприятий архиепископа тулуского не удавалось влияние оказанное им при свержении колонны было совершенно личным Несмотря на то, что он лишил колонны всякого значения, а сам получил кардинальскую шапку, архиепископство Санское и аббатство Корбийское, несмотря на то, что он сделал своего брата военным министром, все же ни страх перед ним, ни его благосклонность не дали ему ни одного сторонника. Внутренняя оппозиция усиливалась, прежняя внешняя политика Франции упразднялась. Голландия, которую можно было так легко защитить, была покинута. Смотри за текстовое примечание 27-е. Королевская казна была пуста, трон был изолирован, и все страстно стремились к ослаблению королевской власти. Всем казалось, что власть слишком много управляет. Возможно, что никогда в нашей истории не управляли меньшим, и никогда отдельные лица и учреждения не выходили так далеко за положенные им пределы. Политическое существование нации зависит главным образом от точного исполнения каждым лицом возложенных на него обязанностей. Если все эти обязанности вдруг перестают исполняться, то общественный порядок нарушается. В таком положении находилась Франция к концу Министерства архиепископа Санского. Протестанты волновались и оказывали доверие некеру, что вызывало тревогу. Все классы обратились с энтузиазмом к новым идеям. Применение того, чему учились, или что читали в любом колледже или академии, уже наперед считалось победой человеческого разума. Все сословия стремились к возрождению. Духовенство, которое должно было оставаться неподвижным, как догма, стремилось навстречу важным нововведениям. Оно просило у короля созыва генеральных штатов. Провинции, имевшие собственные штаты, видели в условиях своих договоров о присоединении к Франции лишь средства противодействия всем общим мероприятиям, которые предлагало правительство. Парламенты мятежно отказывались от власти, которую они осуществляли в течение веков, и призывали со всех сторон представителей народа. Даже самая администрация, которая до того считала за честь быть призванной королем для представления его власти, начала находить свое послушание унизительным и захотела стать самостоятельной. Таким образом, все государственные корпорации отклонялись от своего первоначального назначения, все нарушали положенные им пределы, став на откос неизбежно, должны были, не имея ни опыта, ни путеводного огня, ни опоры, скатиться в пропасть. Словом, начиная с этого времени... Все теряет свою устойчивость. Страница 116. В таком положении вещей король счел себя вынужденным, несмотря на свое личное нерасположение, призвать некера, который умел при помощи произведений, потворствовавших, господствовавшим идеям и опубликованных в умело выбранные сроки, привлекать к себе внимание публики. Возможно, что в обычное время он мог бы быть полезен. Я этого не знаю и лично в это не верю. Но я уверен, что в 1788 году король не мог сделать худшего выбора. В период чисто внутреннего кризиса поставить во главе всех дел иностранца, обывателя маленькой республики, не принадлежащего к вероисповеданию большинства народа, с посредственными способностями, преисполненного самомнения, окруженного листицами, лишенного личной устойчивости И вследствие этого нуждающегося в одобрении публики, значило обращаться к человеку, который не мог сделать ничего иного, как созвать Генеральные Штаты и притом плохо созвать. Правительство всячески показывало, что страшится их, но оно не знало той единственной причины, которая делала их грозными. Оно ошибалось в отношении характера опасности и ничего не предприняло для ее предупреждения, а наоборот сделала ее неизбежной. Генеральные штаты составлялись из представителей трех сословий, так что сделаться их участником и войти в них можно было лишь путем избрания. Вследствие этого все надежды и опасения зависели от результатов выборов, а сами эти результаты – от способа их проведения. Было очевидно, что единение трех сословий против трона морально немыслимо. что он не может подвергнуться нападению ни со стороны первого, ни со стороны второго сословия, ни вообще до тех пор, пока оба эти сословия существуют. Ясно было, что это нападение возможно только со стороны третьего сословия, после его победы над двумя другими, и что первые удары должны быть направлены именно против них. Так же точно было понятно, что первое и второе сословия ничего не могут захватить у третьего, не заинтересованы в нападении на него и не имеют к этому охоты, в то время как третье сословие находится в совершенно другом положении по отношению к двум другим, и поэтому следует остерегаться его одного и заранее себя от него предохранить. При таком положении вещей надо было стремиться к сохранению законных прав. Было ясно, что эту цель нельзя достичь иначе, как принаравливая силу сопротивления двух первых сословий к агрессивности третьего, и что необходимо по возможности первую увеличить, а вторую сократить. Для этого существовали два способа. Можно было для каждого сословия установить такое число депутатов, что оно могло быть заполнено его наиболее видными по положению и состоянию представителями. Затем надо было ограничить либо право выбрать, либо же право быть выбранным, таким образом, чтобы избрание обязательно пало на этих лиц. Страница 117. Этим способом можно было добиться того, чтобы среди депутатов двух первых сословий корпоративный дух не был ослаблен никакой оппозиции, чтобы они были заинтересованы в защите друг друга, как самих себя, Чтобы в случае нападения нападающий не имел тайных связей в их рядах и не нашел там сторонников, и чтобы у депутатов третьего сословия страх неудачи уравновешивал жажду приобретений, давая преобладание охранительным стремлением над агрессивными. Можно было также, это было бы наилучшее средство, заменить оба первых сословия палатой у пэров, составленной из епископов, и глав аристократических семейств, сочетающих наибольшую древность и богатство с блеском, а выборы ограничить третьим сословием, которое образовало бы отдельную палату. После того, как произошла революция, Многие размышляли над тем, как возможно было ее предупредить, и изобретали разные способы, соответствующие предполагаемым ими и причинам ее возникновения. Но в период предшествовавшей революции ее можно было предупредить лишь одним из двух указанных мною способов. Некер не принял ни одного из них. Он установил число депутатов от каждого из двух первых сословий в 300 человек, что было слишком много и принуждало избирать представителей их из низших славев, которые следовало отстранить. С другой стороны, право выбирать и быть выбранным почти не было ограничено. Так что среди депутатов своих сословий высшее духовенство и дворянство оказались в меньшинстве, а третье сословие было представлено лишь одними адвокатами, то есть людьми с опасными умственными навыками, неизбежно вытекающими из их профессий. но из всех сделанных ошибок самая большая заключалась все же в предоставлении третьему сословию право избрать одному столько же депутатов, сколько выбирали два других вместе. Так как эта уступка могла ему быть полезной лишь в случае слияния всех трех сословий в одно собрание, то она была бы бесцельна, если бы возможность такого слияния не была заранее предусмотрена и на нее не было заранее дано согласие. Таким образом, узаконивались попытки третьего сословия добиться этой уступки. Его шансы на успех повышались, а в случае этого успеха ему обеспечивалось безусловное преобладание в собрании, в котором сливались все три сословия. Некоторые свойства некера мешали ему предвидеть последствия его собственных мероприятий и остеречься их. Он считал, что его влияние на генеральные штаты будет всемогущим, что представители третьего сословия в особенности будут слушать его как пророка, будут смотреть на все лишь его глазами, не сделают ничего без его согласия, отнюдь не воспользуются наперекор ему оружием, которое он вкладывал им в руки. Иллюзия эта была недолговечна. Страница 118-я. Сверженный с той высоты, на которую его вознесло лишь одно тщеславие, из которого он надеялся управлять событиями, он ушел в изгнание оплакивать бедствия, которых он не хотел вызывать, и преступления, которых он по своей честности ужасался, но которые он, вероятно, мог бы отстранить от Франции и всего мира, если бы оказался более умелым и менее самонадеянным. Благодаря своей самонадеянности он был не способен заметить, что происходившее тогда во Франции движение вызвано той страстью или, скорее, заблуждениями той страсти, которая свойственна всем людям именно тщеславием. Почти у всех народов она находится в подчиненном состоянии и составляет лишь оттенок в национальном характере, постоянно обращаясь лишь на какой-нибудь один предмет. Но у французов, подобно тому, как прежде, у Галлов, их предков, она примешивается ко всему и господствует повсюду, упорно проявляясь в действиях отдельных лиц и групп, благодаря чему она может доходить до самых крайних чрезмерностей. Во французской революции эта страсть действовала не в одиночестве, она разбудила и призвала к себе на помощь другие, но они остались у нее в подчинении, приняли ее окраску и характер, действовали в ее духе и в ее целях. так как она создала множество импульсов и направляла все движение, то можно сказать, что французская революция родилась из тщеславия. Если страсть, о которой я говорю, направлена к определенной цели и остается в известных пределах, то она привязывает подданных к государству, одушевляет его и оживотворяет. В этом случае она получает и заслуживает название патриотизма, соревнования и любви к славе. сама по себе, и независимо от поставленной ей определенной цели, она представляет лишь жажду преобладания. Можно желать преобладания своей стране, корпорации, которой принадлежишь, можно желать его для себя, и в таком случае можно желать его в одном каком-нибудь отношении или в нескольких, в сфере, в которой действуешь или вне ее. Можно, наконец, но это уже признак некоторого безумия, желать его во всем и над всем. Если у большинства лиц, входящих в какое-нибудь государство, это желание обращено на общественные отличия, то они неизбежно обнаружат стремление к таким отличиям, на которые может рассчитывать каждый, а не к таким, которые по самому своему характеру могут сделаться достоянием лишь очень немногих. Таким образом, из стремления к превосходству рождается дух политического равенства. Это-то и случилось во Франции, период предшествовавший революции. Страница 119 По революционному определению Аббата Сиеса в его работах о привилегиях это было естественное и неизбежное следствие того положения, в котором находилась Франция. Государство, номинально разделенное на три сословия, фактически делилось лишь на два класса – класс благородных и класс плебеев. Часть духовенства принадлежала к первому, а часть – ко второму из них. Всякое преобладание в социальной системе основывается на одном из следующих условий. Власть, рождение, богатство и личные заслуги. После министерства кардинала Ришелье и при Людовике XIV вся политическая власть была сосредоточена в руках монарха, а сословное представительство ее совершенно утратило. Промышленность и торговля создали плебейскому классу богатства, которые положили начало всякого рода заслугам. Осталось таким образом лишь одно самостоятельное основание превосходства – рождение. Но так как дворянство давно уже стало приобретаться путем покупки должностей, то и рождение могло быть заменено деньгами, что низводило его до уровня богатства. Сама аристократия снижала еще больше его значения – беря себе в жены дочерей разбогатевших выскочек, а не бедных девушек благородной крови. Дворянство беднее, принижается в своем значении, между тем большинство дворянских семейств было относительно или безусловно бедно. Униженное бедностью оно еще более принижалось богатством, когда оно как бы приносилось в жертву богатству при неравных браках. В церкви и в епископате наиболее доходные должности стали почти исключительно достоянием благородного сословия. Принципы, которым в этом отношении постоянно следовал Людовик XIV, были оставлены. плебейская часть духовенства, то есть несравненно более многочисленная, была таким образом заинтересована в том, чтобы в его сословии заслуги не только всегда преобладали над рождением, но даже чтобы последнее не ставилось ни во что. В благородном сословии не было никакой определенной иерархии. Титулы, которые должны были определять ранги, не имели твердого значения. Вместо единого дворянства их существовало семь или восемь – военная, судейская, придворная, провинциальная, древняя новое новая, высокая и мелкая. Одно считало себя выше другого, которое, со своей стороны, считало себя равным ему. Наряду с этими притязаниями Плебей предъявлял свои собственные, почти равные притязаниям простого дворянина, вследствие легкости, с которой можно им было сделаться. Превосходя его часто по богатству и способностям, они отнюдь не считали себя ниже тех, которым этот простой дворянин считал себя равным. Страница 120 Аристократия уже не жила в своих феодальных укреплениях, война уже не составляла ее единственного занятия, она уже не жила окруженная только дворянами или своими ратниками и челядью. Новый род жизни создал у нее иные вкусы, а эти вкусы вызвали новые потребности. Для этой часто праздной аристократии единственным занятием которые были развлечения, стало потребностью все то, что устраняло скуку, что давало наслаждение. Богатый, просвещенный, совершенно от нее независимый плебей, который мог обойтись без нее, но без которого она обойтись не могла, относился к ней, о чем я уже говорил, как к равной. Когда я говорил о высшем французском обществе эпохи революции, я стремился познакомить со всеми теми разнородными элементами, из которых оно тогда составлялось, и изобразить результаты, которым должна была привести такая их разнохарактерность. Я подошел к моменту, когда любовь к равенству могла проявиться беспрепятственно и с поднятым забралом. Просвещенные эпохи литературой, науками, и искусствами, занимаются люди, большинство которых принадлежит по своим личным достоинствам, наиболее высокому кругу, но связано по рождению состоянию самыми низкими слоями гражданского общества». Тайный инстинкт побуждает их стремиться к расширению принадлежащих им преимуществ до уровня тех прав, которых они лишены, если не выше. Кроме того, их цель заключается в достижении известности. Для этого надо прежде всего понравиться и заинтересовать, что достигается всего вернее листью, господствующим вкусом и преобладающим взглядом, которые укрепляются таким потворством. Нравы и взгляды устремлялись тогда к равенству, и эти люди стали его апостолами. В те времена, когда не существовало другого богатства, кроме земельного, оно находилось в руках дворянства, промышленным же трудом и торговлей, занимались люди низшего происхождения, дворяне их презирали. А так как, презирая их когда-то, они считали своим правом и даже обязанностью презирать их постоянно, даже вступая с ними в родство, что представляло оскорбительную непоследовательность, то тем самым они раздражали самолюбие людей низкого происхождения, которые понимали, что нельзя презирать их занятия, не презирая их самих. Среди обломков своих старинных прав дворянство сохранило Некоторые привилегии, представлявшие в основе лишь вознаграждение за обязанности, которые оно когда-то несло, но от которых освободилось. Страница 121. Так как основ этих привилегий больше не существовало, то они казались несправедливыми, но не это делало их ненавистными. Прежде всего, по своей форме они по распределению налоги устанавливали Такие различия, в которых плебейский класс видел не столько изъятие в пользу благородных, сколько оскорбление для себя. Эти чувства низшего сословия проистекали из сознания равенства и укрепляли его. Тот, кто не желает, чтобы с ним обращались как с низшим, претендует быть равным или во всяком случае стремится к этому. Я должен еще сказать, что та часть армии, которая была так неосторожно послана на помощь английским колониям, боровшимся со своей митрополией, прониклась в новом свете доктринами равенства. Она вернулась, преисполненная восхищение ими и, возможно, желание осуществить их во Франции. Роковым образом маршал Сигюр решил как раз в этот момент предоставить все офицерские места в армии одному дворянству. Множество памфлетов высказалось против распоряжения, закрывавшего всем недворянам карьеру, которую Фабер, Шевер, Катина и другие подобные им плебеи прошли со славой. Так как бедному дворянству было запрещено занимать доходные должности, то считали нужным дать ему это удовлетворение. Лишь одна эта сторона вопроса привлекла к себе внимание. Но вся мера, явно заменявшая личные достоинства рождением как раз в той области, в которой личные качества играют наибольшую роль, оскорбляло как разум, так и общественное мнение. Для вознаграждения дворя, за потерю преимуществ, существование которых плебейский класс считал уже пережитком, ему причиняли несправедливости, и наносили обиду. Солдат, уже восстановленных против существующей системы, окончательно отталкивали введением иностранной дисциплины, подвергавшей их такому обращению, которое во Франции всегда считалось, за тяжелое оскорбление. Смотри за текстовое примечание, 28-е. Могло казаться, что затаенная цель сводилась к тому, чтобы в момент величайшей опасности наших храбрых солдат не оказалось на посту, что действительно и произошло. Таким образом, все было во вред благородным. То, что у них отняли, то, что им оставили, и что хотели им дать бедность одной их части, богатство другой, пороки и даже самые добродетели. Но все это, о чем я ясно сказал, говоря о втором министерстве Некера, являлось в такой же степени результатом действий правительства, как и общего хода событий. Это отнюдь не было делом низших классов, которые лишь извлекали из них выгоду. Можно сказать, что равенство шло им навстречу. Страница 122-я. Для противодействия ему требовалось, чтобы масса людей обладала такой умеренностью и таким даром предусмотрительности, которым едва способны лишь некоторые особо одаренные лица. Равенство обоих классов, уже введенное новыми нравами и общественными воззрениями, неизбежно должно было быть установлено законами, как только представился бы к этому случай. Тотчас после открытия генеральных штатов представители третьего сословия начали нападение на два других. Его главными вождями были люди, которые, не принадлежа к третьему сословию, были брошены в его ряды обидами оскорбленного честолюбия или желанием открыть себе при помощи популярности дорогу к богатству. Возможно, что их нетрудно было бы подчинить должному руководству, но потребность в этом ощутили лишь тогда, когда это не могло уже ни к чему повести. Всякий, призванный войти в какую-либо корпорацию – должен подвергнуть проверке права, в силу которых он сделался ее членом, и основания, по которым он в нее вошел. Но перед лицом кого должен он доказывать свои права? Очевидно, перед теми, кто заинтересован, исключительно в том, чтобы никто не проник в это собрание на основании вымышленных или недостаточных прав, то есть только перед самой корпорацией, если она уже образована, а если нет, то перед большинством тех, кто призван в нее войти. Так требует разум, и политика всех народов во все времена следовала этому правилу. Между тем, представители третьего сословия считали, что члены других сословий должны узаконить свои полномочия перед тремя сословиями и должны вследствие этого собраться в одном помещении, иначе говоря, что проверка полномочий должна происходить совместно. Как только такое притязание было бы допущено, Представители третьего сословия сказали бы представителям двух других. Признав следствие, вы неизбежно признали самый принцип. Подобная проверка полномочий предполагает, что представители всех трех сословий образуют одно собрание. Единое собрание допускает лишь общее обсуждение, индивидуальное голосование, так как представители всех трех сословий образуют одно собрание, то сословий больше нет». Ибо сословия могут существовать лишь в виде отдельных и разделенных корпораций. Там, где не существует сословий, должны прекратиться права и привилегии, образующие их. Этого хотели достичь представители третьего сословия, но, не дерзая идти к этому открыто, они избрали окольный путь. Страница 123. Они продолжают настаивать на своих притязаниях, не предвидя всех их последствий, не отвергая их. В то время, как продолжаются споры и обсуждения вопроса, представители третьего сословия объявляют себя национальным собранием, придавая тем самым представителям двух других сословий характер как бы простых сборищ и придавая их народной ненависти, как чуждых наций, враждебных ей. Я входил в состав представителей духовного сословия. Мое мнение сводилось к тому, что генеральные штаты следует распустить, исходя из существующего положения, созвать их заново, следуя одному из тех способов, которые я раньше указал. Я дал этот совет графу де Артуа, который был тогда ко мне расположен, и если бы я смел воспользоваться употребленным им выражением, чувствовал ко мне дружбу. Мой совет был найден слишком рискованным. Это означало бы действовать силой, а вокруг короля не было никого, кто мог бы ее применить. Я имел ночью в Марли, Несколько свиданий, которые были все бесполезны, и показали мне, что я не в состоянии ничего сделать, и потому должен, не будучи безумным, позаботиться о самом себе. Так как состав Генеральных Штатов явно сводил первые два сословия к нулю, то оставалось лишь одно разумное решение – уступать до того, как этому принудят силы, и пока еще можно было поставить себе это в заслугу. Таким путем можно было воспрепятствовать крайностям и сразу принудить – Третье – сословие к осторожности, сохранить влияние на общие прения и выиграть время, чтобы часто означает выигрыш всего.